Глава 669. Возможность. «Добро пожаловать домой, брат Ван Дун», сказал Ли Шеминь, протянув руку для рукопожатия. Ван Дун ответил на жест и сказал, «Рад снова видеть тебя, брат Ли». Оба мужчины вели себя очень скромно, и ситуация родила в голове Ли Шеминя множество мыслей. Как и Ле он мог заполучить власть, не заботясь о единстве людей. Однако в итоге выбрал правильный, но более тяжёлый путь, Решив помогать Вандуну. К чему столько формальностей? Мужчины такие странные создания, сказала Лижа Оэр, чьи слова позабавили обоих парней. Кто-то должен преподать моей бесстыдной сестре урок! бросил Лишиминь. За последние годы чувства его сестры к Вандуну перестали быть секретом. Портон множество раз пытался завоевать ее сердце, но так и не смог преуспеть в этом начинании.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 на самом деле она негодовала не только по поводу марсианок, но и Джоу Си, -Си. Однако молчаливое согласие Мася Ору с отношениями Джоу -Си -Си и Ван Дуна давало зелёный свет и её чувствам. Джоу -Си, Си было известно, что случилось между Ли Жоу и Ван Дуном, и лишь она знала о том, что в глубине души он любит принцессу дома Ли. Иначе Ли Жоу Эр уже давно сдалась бы. У Джоу -Си, Си не было достаточного количества храбрости, чтобы отчитать девушку за содеянное.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 Однако, проведя последние годы на грани между жизнью и смертью, Мася Ауру поменяла свои взгляды на жизнь. Она знала, что если даст согласие, Ван Дун с радостью возьмёт Джоу Сиси -Си в жёны. Однако насчёт Ли девушка уже не была так уверена. Принцесса Дума Ли ещё со студенческих времён была её лучшей подругой, и Мася Ауру знала, что у неё никогда не было недостатка в поклонниках. Однако, по велению судьбы в сердце Ли Жоу было место лишь для одного человека. Последняя битва приближалась. Мася Уру осознала, что сейчас было не лучшее время для сплетен и легкомыслия. «Отличный план!» — закивал Лишимин, соглашаясь с предложением Вандуна. Хотя он и считал себя проницательным стратегом, парень был поражен простотой и продуманностью плана собеседника. Если у Лишемини были сомнения по поводу лидерских качеств Вандуна, после этой встречи все они испарились. На моём месте ты поступил бы так же. Готов поспорить, что Ле Кэнь расстроил тот факт, что ты его обошёл. Наследник дома Ли признал, что Ван Дун был единственным, кто был способен повести за собой всё человечество, ведь ни Ли Шиминь, ни Ле Кэнь никогда бы не пошли друг друга на уступки. Даже во времена подобного кризиса, борьба между домами Ли и Ли никуда не делась. Глубоко в сердце Ван Дун болел за дом Ли, ведь он был наследником воина клинка, Ли Фэна. Хоть и не напрямую, парень был связан с этим кланом. «Ха-ха, ты же меня знаешь. Меня не волнует ни деньги, ни политика. Я хочу просто помогать людям, оставаясь при этом собой», сказал Ван Дун, широко улыбнувшись. Он жил в совершенно отличном от Лиши Миня мире. В более счастливом мире, в котором не было политики и интриг, замедляющих его. Лиши Минь на мгновение замолчал, после чего криво улыбнулся. «Я завидую тебе».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 сказал Ли Минь. Если он был прав, то Ван Дуну не удастся получить ключ без боя с Патроклом, что, в свою очередь, совершенно обесценит нахождение королевы. «Ковчег огромен, а потому он должен оставлять хоть какие-то следы. Я отследил передвижения Патрокла за последние годы, и в них можно заметить определенные закономерности. Я думаю, что именно там находится портал». «Ты можешь пройти через портал без ключа?» недоверчиво спросил Ли Минь. «Если мы сможем сделать это, то заги отделятся от сил перворожденных. Это будет опустошающим ударом по Патруклу. Тогда мы сможем начать серьёзное контрнаступление. Однако у нас остаётся всё меньше времени. Нужно действовать как можно быстрее, пока он не бросил на войну все свои силы», — объявил Ван Дун.